Глава 44 Боги На вокзале ее встречает папа. Несет ее чемоданы к машине в руках, пренебрегая колесиками. Сам по себе мужчина он не крупный, коленки на штанах выпирают, и вообще он кажется несколько рыхлым и даже слабым. Но вот руки у него потрясающе сильные. Без особых усилий он бросает чемоданы в багажник. И только когда, выезжая со стоянки, отец крутит руль, Джо обращает внимание на появившиеся у него на руках пигментные возрастные пятна. Она смотрит на профиль отца. Глаза его то и дело озабоченно поглядывают в зеркало заднего вида и думает о том, что уже совсем скоро ее брат Крис станет тем Сорсби, что будет управлять фермой, и папа будет вести ее не в главный дом, а в пристройку. Таков порядок вещей. Все идет своим чередом почему у нее в жизни не так? «Ну, как там Лондон?» – спрашивает отец. «Нормально. А как дела на ферме?» «Нормально». «Нет, дело, конечно, не в том, что жизнь дочери мало интересует отца, и наоборот. Просто повседневная жизнь не то, что связывает их друг с другом. Есть вещи куда более ценные. Они проявляются в десятке простых, незаметных действий. Вот Джо заваривает ему чай». Вот отец просит ее найти что-то нужное ему в интернете. Вот дочь спасает папины видеокассеты о Второй мировой войне от участи быть отданными мамой на благотворительность, зная, что у папы в кабинете все еще хранится старый видеомагнитофон. А отец обеспечивает старой лошадке своей дочери такой уход, которому позавидовал бы всякий пенсионер. Он же заботится о том, чтобы ее машина никогда не ломалась». А когда Джо приходит к нему в кабинет, он наливает ей шерри из собственных запасов, которые хранит для себя и своей секретарши, старушки миссис Дженнингс. Они колесят по знакомым извилистым дорогам из норт аллертона к Норт-Йорк-Мурс. На этих вересковых пустошах и расположилась их ферма. «А как у мамы дела?» «Ох, ну ты ж понимаешь. Это правда. Джо прекрасно понимает». «Мама, конечно, страшно расстроена, но справляется». «Она будет очень рада тебя увидеть», — говорит отец и, сощурившись на низкое зимнее солнце, добавляет. «Быть последней в роду не так-то легко. Она очень любила Уилбура. Его смерть ее сильно потрясла, но сегодня ей все-таки уже лучше, тем более, что ты приехала. Для отца это очень длинный монолог». Вполне может быть, мама не очень-то справляется с горем. В машине снова повисает молчание. «Папа, а ты веришь в Бога?» «Не -а. Папа снова стал прежним собой. «А как же назвать тогда твой ритуал, когда ты выходил из дома поблагодарить богов?» «Это одно из самых незабываемых воспоминаний ее детства. Семейная шутка». С бокалом вина, всегда красного, в руке, отец выходил из дома, говоря всем, что идет благодарить богов. Обычно он шел через весь сад к каменной стенке, опоясывающей его первое поле. Иногда перелезал через нее и шагал прямиком к большому дубу, растущему между полем и ручейком. Когда Джо немного подросла, она стала думать, что так он давал им знать, что хочет побыть один — Может быть, отдохнуть от общества мамы, которая могла, впрочем, обычно так и делала, говорить за двоих, и за него, и за себя. Отец продолжает вести машину с таким видом, будто ничего не слышал. «Я тогда думала, что тебе просто хочется уйти подальше от мамы», подсказывает Джо. «Может быть», коротко отвечает ей отец. «Но потом я подсмотрела, что ты выливаешь вино на землю. Как это понимать, а, папа? отвечает он. Они уже поворачивают на проселочную дорогу, ведущую к дому. И почему вино? Отец притормаживает, потом останавливает машину перед раскрытыми воротами, ведущими во двор перед домом. За ними виднеется дом, в котором вырос отец Джо, и она сама. «Я не верю в Бога Всемогущего», говорит он. «Когда ты умираешь, ты умираешь. На своем веку я повидал слишком много смертей». И по-другому думать не могу. Но я провел на холмах столько времени, что не мог, конечно, не заметить, что есть нечто большее. С восхода и до заката. Понижая голос, он добавляет. До сих пор дыхание перехватывает Джоджо. -Джо. Он замолкает, а затем поворачивается к дочери. Так что можешь называть меня старым дураком, если хочешь. Но я все равно буду благодарить это нечто большее, проливая на землю вино. Он кивает в сторону дома. «И когда кто-то из вас в беде...» Джо понимает, что сейчас он говорит о своей жене. «Я прошу у богов хоть немного помощи». Не дожидаясь ответа, отец включает передачу и подъезжает к дому. Резко останавливает машину, выходит из нее и забирает из багажника чемоданы дочери. Отец сказал ей все, что хотел сказать. Но для него и этого было много. Джо еще не успела отстегнуть ремень безопасности, как дверь дома распахивается. Увидев крупную фигуру матери, Джо бросается к ней и обнимает ее всю так сильно, как только может. Большие руки крепко прижимают к себе дочь. Ощутив знакомый запах мамы, Джо не может удержаться от слез. Она вспоминает, как однажды в Лондоне, почуяв от какой-то совершенно незнакомой ей женщины запах духов, которыми пользовалась и ее мать, Она, как сомнамбула, двинулась за ней следом и, когда пришла в себя, обнаружила, что оказалась в обувном магазине. Джо намеревалась утешить маму, помочь ей справиться с горем. А вместо этого сама сейчас плачет, как маленькая девочка, а мама всячески ее утешает. «О, Джо! Девочка моя, успокойся, все будет хорошо!» Джо вдруг вспоминает свое семейное прозвище — серая мышка Джо. «Мама!» «Я ведь не серая мышка, правда?» — шепчет она матери. Расслышав слова дочери, мать слегка отстраняется, чтобы видеть ее лицо. «Господи, да кто тебе такое сказал?» «Все вы так говорили», — хочется ответить Джо. Но теперь ей кажется, что это она сама про себя придумала. Джо делает все, что считает нужным, чтобы помочь матери. Однако ее не оставляет чувство вины из-за того, что сразу по приезде она расплакалась, вместо того, чтобы утешать маму что мать страшно потрясена смертью брата, ясно как божий день. Так что Джо помогает ей на кухне, обзванивает родственников, договаривается с гробовщиком, флористом и печатниками. До Рождества остается всего несколько дней, поэтому похороны назначили сразу после Нового года. Дядю Уилбура кремируют, а весной мама поедет в озерный край и развеет его пепел на берегах озера Алсвотер. Джо обещает матери, что она тоже поедет с ней. Вечером мать предается воспоминаниям, рассказывает об их с Уилбуром детстве. И по мере того, как мать разворачивает и разглаживает перед ними эту старую ткань воспоминаний, Джо видит, как она успокаивается и снова становится ее прежней мамой. Ей, конечно же, очень грустно, но она держит себя в руках. На следующий день отец приносит елку, устанавливает ее в гостиной, а вечером Джо с мамой украшают ее». В гости забегают братья, держат себя неловко и скованно. Явно свои разборки ради матери решили отложить на потом. Худой мир лучше доброй ссоры. Больше всего на свете Джо хочется увидеться с Люси. Но лучшая подруга сейчас в Хартфордшире, в гостях у родственников Санджева. Они обязательно увидятся в канун Рождества. Джо уже договорилась встретиться с ней и Санджевом в их любимом пабе и провести с ними Рождество». Родители будут отмечать праздник с братьями Джо, но с каждым по отдельности и в разные дни. Сама Джо тоже к ним заскочит, но мать заверила ее, что все время сидеть у них ей не обязательно. Отец залил в ее старенький автомобиль полный бак бензина, свежее масло и стеклоочиститель. Машина готова к разъездам и ждет ее у ближайшего к дому амбара. От Руфи и Малкольма никаких новостей практически нет, хотя Джо и пишет им довольно часто а от них получает по нескольку скупых слов. Все в порядке, часто ее вспоминают. До Рождества остается три дня. Джо лежит на своей детской кровати и смотрит в окно. Занавески отдернуты, за окном видно серое небо, кое-где с пурпурными, как кровоподтеки, пятнами. Мысли ее сейчас с Руфью и Малкольмом, а также с призраками, ткань историй и разговоров, которых они сплетали втроем. Джо бросает взгляд на лежащую возле кровати тетрадь. Она уже почти вся исписана, и скоро Джо отошлет ее Малкольму, как только узнает, где он сейчас находится. А пока обещанное им письмо так и не пришло. Идея родилась в результате последнего посещения Хайгейтского кладбища. Она обнаружила там скрывающиеся за более нарядными и богатыми надгробными памятниками могильные плиты поскромнее и датированные временем Первой и Второй мировых войн. Джо нашла в интернете информацию о том, что там похоронены многие сотни военных, как мужчин, так и женщин. Их могилы часто скрыты от посторонних глаз, потому что такова была воля родственников. Это они хотели, чтобы захоронения располагались в более уединенных уголках кладбища. Не все эти мужчины и женщины погибли, сражаясь в Европе и в других местах. Зачастую смерть от полученных ран приходила к ним уже дома, спустя месяцы, а то и годы после ранений. Джо хотела найти похороненного там человека, желательно женщину, который служил бы во вспомогательной авиации, но так и не нашла. И тогда стала искать летчиков, которые могли бы летать на самолетах, перегонявшихся в назначенное место матерью Малкольма и ее подругами. Все найденные материалы она записывала в тетрадку, которую взяла в магазине дяди Уилбура для Малкольма. И эту тетрадку теперь собирается выслать ему в подарок на Рождество». Под тетрадью для Малкольма лежит и сборник стихов, который она позаимствовала у своего папы. Джо кажется, что это единственная книга стихов в доме. Причем она сама у нее раскрылась на стихотворении Луиса Макниса «Точка встречи». Перелистывая эту почти нетронутую читателем книгу, Джо уже не сомневается в том, что остальных стихотворений в ней папа не читал. Именно пятая строчка этого стихотворения заставляет ее думать о родителях, познакомившихся поздней осенью на отдыхе. Совсем, казалось бы, не по сезону, в Скегнисе, на побережье Северного моря. Там отдыхало два фермерских семейства, как раз после того, как закончились полевые работы и на фермах наступило затишье. Мать часто рассказывала ей, что, случайно столкнувшись в столовой гостинице, они целые дни стали проводить вместе, просиживая в кафе, Пили чай и разговаривали, любуясь морской набережной, которую поливал бесконечный дождь. И отец однажды нашел к ее сердцу правильные слова. Джо считает, что ее мать произвела тогда на отца огромное впечатление. Джо перечитывает стихотворение еще раз и живо представляет себе, как они сидят, сжимая друг другу протянутые через стол руки. «Время пропало, где-то свернулось клубком, официант испарился тоже». «Часы на стене забыли про нас, и по радио вальс незнакомый. Хлынул вдруг, как струя воды из скалы. Время пропало, где-то свернулось клубком». Случится ли и у нее в жизни нечто подобное этой точке встречи? Разве не этого хочет она от жизни, человека рядом, свою семью? В душе у Джо снова шевелится страстное желание родить ребенка. Сейчас оно еще дремлет» но ни на мгновение не исчезает совсем. Женщина думает об Эрике, сидящем на табурете в магазине дяди Уилбура, вспоминает их разговоры про призраков. Он, конечно, не знал, что они призраки. Как жаль, что Джо не сообщила ему об этом. Не рассказала, что эти призраки должны встретиться и разговаривать о чем-то для них важном. Не вставая с кровати, Джо становится на колени и открывает окно. Большими глотками вдыхает воздух, насыщенный ароматами мха и вереска. От холода на глаза наворачиваются слезы, но окно она не закрывает, вглядывается в огромное, исполненное мощи небо над головой. Вот чего ей так не хватало в Лондоне. И тем не менее, в глубине души Джо сейчас не хватает и лондонского дома. Ей очень хочется ощутить запах табака и специй на улицах Лондона и запах асфальта после дождя. С громким, дребезжащим стуком она захлопывает окно. По правде говоря, она и сама не знает, чего хочет. Джо хватает брошенную на стуле одежду, спешно одевается, ей не терпится поскорее выйти из дома и отправиться к холмам. Тем более, что она обещала маме собрать опавшие листья, чтобы сплести венок и повесить на дверь. Но главное, ей сейчас требуется ощущение простора, ей нужно время, чтобы спокойно обо всем подумать. Когда Джо возвращается с пустошей, усталая и перепачканная грязью, с большой охапкой листьев плюща, астролиста, снежноягодника и боярышника, в груди у нее уже созрело решение. А в северной части Лондона, в небольшом канцелярском магазинчике, с доски для заметок срывается приколотой булавкой листок бумаги, на котором нарисован «Викинг в огромных очках». Порхая по воздуху, листок опускается на пыльный пол рядом с дубовым прилавком.